Глава шестая. София. Не могу понять, как это случилось? Как я это допустила? Может, я очень сильно обрадовалась, когда Ри снова стал из огромного рыжего чудовища человеком? По-любому, да. А может, дело еще и в этом его крышесносном запахе, свежескошенной травы и ирисок. Я просто не могу размышлять здраво, когда он рядом. Сначала я ощутила, как его горячие губы мягко коснулись моих, потом его поцелуй стал глубже. Господи, он же мне просто душу вывернул. Мне мерещатся вспышки света и тьмы, как будто меня бьет током, а тело лёгкое, и я не помню, где я, но мне хочется улыбаться. самой блаженной идиотской улыбкой, на которую я только способна. Жар заливает мое лицо, щеки щиплет, сердце колотится. Я позволяю чужим жарким сильным рукам обхватить меня за талию. Сама обвиваю мощную широкую шею в ответ. И если я разбила голову об асфальт, то определенно попала в рай. «Стоп! Асфальт, голова, волки в камзолах! Мама!» Резко разжимая объятия, разрываю поцелуй и вжимаюсь в спинку кресла. Выставляю руки вперед, пытаясь отодвинуться. Черт, черт, черт! Чужой муж, он же чудовище заморское, мне нельзя его целовать! Я не такая!» «Забавно, что это беспокоит тебя меньше, чем то, что он оборотень», — насмехается внутренний голос. «Твою же ж мать! Я на три секунды об этом забыла, а теперь вспомнила и мигом покрылась ледяным потом». «Так, Ри!» — у красавца-инквизитора глаза какие-то дурманенные. Он заметно напрягается, чтобы понять, что я ему говорю. «Ри, не надо. Ты, короче, ты сейчас не прав. Дай мне, пожалуйста, одежду и книжки, которые я просила». «Или что я там просила?» «Ну, точно, свод законов. Из головы выдуло все мысли, и они собираются обратно с явным почти физическим усилием, как будто я пытаюсь в одиночку сдвинуть тяжелый шкаф». «Одежду?» Как-то пьяно эхом повторяет Ри и опускает взгляд своих одурманенных разноцветных глаз куда-то ниже моего лица и усмехается. «Тебе и так хорошо, Софи!» «Ой!» Я подхватываю полотенце в последнюю секунду, когда оно уже было готово съехать с груди. «Ри, я прошу тебя, отодвинься!» «Господи, как мне тяжело было это сказать!» «Как же отчаянно часть меня надеялась, что он не отодвинется!» Но Ри замер на несколько мгновений, выражение лица его стало нечитабельным. И я испытала очередной укол досады. Инквизитор полностью взял себя в руки. Кивнул и отстранился. Ри стремительно покинул свои комнаты прямо как был, в халате. Через четверть часа я оделась в принесенное пожилой служанкой платье. на этот раз глубокого благородного синего оттенка с кружевными вставками цвета темного золота. Если бы я была не так взвинчена, смогла бы оценить красоту в полном объеме. Вскоре инквизитор явился вновь и даже развалился в одном из кресел за овальным столиком, на котором давно остыл завтрак. Я набираю в грудь воздуха и призываю все свои актерские способности, чтобы вести себя, как ни в чем не бывало. «Ну все, я пойду погуляю». А когда свод законов можно будет почитать, я подойду, и ты мне их отдашь. А я...» Серьезно, Софи? После этой сцены я не позволю тебе гулять. Пока не получу исчерпывающее объяснение, так уж точно». Ри усмехается краешком рта. В элегантном черном камзоле с серебряной эмблемой в виде волчьей головы Ри выглядит как должностное лицо. От этого я почему-то напрягаюсь еще сильнее. Пока ты одевалась, я распорядился о доставке некоторых артефактов и еще кое о чем. О чем? сявшим голосом переспрашиваю, вновь обрушиваясь в то же самое кресло у овального столика. Воображение почему-то вновь разворачиваются пыточные застенки. — Скоро расскажу. Позавтракай, Софи. Потом неизвестно, когда будет возможность. — Ну точно. Собрался меня закрыть в подземелье, А что теперь делать? Правду говорить. Морально не готова. Но если он решит меня пытать, явно скажу. Я не переношу боль. То есть я так думаю. Никто меня не пытал раньше. Даже зубы без обезболивания не лечила. Я послушно начинаю накладывать себе на тарелку бекон, салат, омлет. Аромат божественный. Все продукты привычные. И кажется, я ошиблась. Ничего не остыло. Я не ела со вчерашнего дня. Но в желудок точно накидали камней. Я сидела как на иголках, не знала, что меня ждет, Какие выводы Ри сделал из того, что э -э -э -э, угрожала ему вилкой. Интересно, за то, что угрожаешь вилкой инквизитору, в Руанде не казнят случаем? Наверное, нет. Он меня потом так целовал. Наверное, эти два обстоятельства взаимно зачлись. Хочется верить. «Софим». Юри сидит напротив и с аппетитом уплетает завтрак. И кажется, инквизитор заметил, что мне кусок в горло не лезет. Я вся сжимаюсь от звука его голоса. «Ты напрасно нервничаешь. Я выполню твою просьбу. Дам тебе книги. Но сперва ненадолго покину тебя и вернусь с необходимыми артефактами и лучшим специалистом для решения нашей ситуации». Я сглатываю тугой комок в горле. и буквально заставляю себя проглотить немного воздушного омлета. Как только дрожащий кусочек касается моего языка, я понимаю, что меня мучил все это время волчий голод. Я сметаю омлет, и мясо, и какую-то местную выпечку, отдаленно напоминающую финские калитки, и чем-то ядовито-оранжевым запиваю. Фух, душевно. Откидываюсь назад, несмотря на то, что сейчас утро, глаза слепаются. Перевожу настороженный взгляд на Ри. Я действительно подозрительно сильно хочу спать. И это ощущение нарастает. Вот чёрт! Ты чего это, собака такая, ты чего это, Ри, что-то мне подсыпал? Пара капель отвара в твоем соке, Софи. И не подсыпал, а поступил по протоколу. После того, как человек впервые видит обращение, ему рекомендовано успокоиться. Специальным средством. «Я не впервые...» Откладываю приборы, панически соображая, что теперь со мной будет. «Софи, я от природы и по долгу службы довольно-таки неплохо чувствую ложь. Вот сейчас ты пытаешься меня обмануть». «Не надо». И сопротивляться действию отвара тоже не надо. Я начинаю всхлипывать. Я хочу убежать, но мне некуда. Меня тошнит, а руки снова мелко дрожат. Но при этом ощущаю себя совсем не так, как я ожидала. Да, все ужасно. Да, меня разоблачат, и бог знает, что со мной сделают. Но мне как-то слегка все равно. Все понимаю, но вообще по барабану. Да и руки уже не дрожат. «И не тошнит?» «А калитки в форме собачьих голов еще остались?» Совершенно ровно спрашиваю Ри. «Что ж, похоже, успокоительные капли уже вовсю начали работать». «Что?» «Ну, пирожки типа». Ри молча подставляет мне блюдо. Я также молча беру с него выпечку. «Это не собачья головы, Софи». Ри смотрит странно. Его больше не смущает то, что смущало бы раньше. как будто в его умозаключениях что-то с чем-то совпало, и он теперь сидит дико довольный. А я почему-то уверена, что он придумал в своей красивой голове что-то совсем не то. Типа его жена ударилась головой о чугунный умывальник и стала вести себя странно. Он и понятия не имеет, что я вовсе не его жена. Да и плевать. В ушах начинает шуметь. Я медленно моргаю. Приляк, Софи. А когда проснешься, специалист уже будет здесь. Мы все решим. Дальше я не понимаю. Картинка уезжает куда-то в бок. Кажется, Ри берет меня на руки и укладывает на кровать прямо в платье. Когда открываю глаза, комната пуста. Подлетаю к дверям, чтобы убедиться в очевидном. Заперто. Так, не уверена, что это разумно, но и сидеть я тут не планирую. Толкаю массивную дверь с ручками в форме скалящихся собачьих голов. Из третьей попытки дверь поддается, но в этом нет моей заслуги. От неожиданности чуть не вываливаюсь в коридор, но вовремя ловлю равновесие и отступаю вглубь комнаты. На пороге стоит темноволосая женщина с добрыми лазурными глазами в темно-синем, почти черном платье, усыпанном бриллиантовой крошкой. Красиво, как ночное небо, одна, без охраны, без сопровождения. Даже без ри. София. Здравствуйте, Ваше Величество. Ошеломленно бормочу я и неловко присаживаюсь в подобие реверанса. Привет, София. Королева Руанда открыто улыбается мне и делает шаг в комнату. Неожиданно. Женщина, похожая на божество, в платье цвета ночного неба запросто проходит в центр комнаты и плюхается в то самое кресло, спинку которого я вжималась совсем недавно. Она ведет себя, как совсем юная бойкая девчонка, как вели себя в родном мире мои подруги и однокурсницы. Есть в королеве Виктории что-то такое привычное моему глазу. Жесты, мимика. Софи, давай поболтаем. Интересное дело. Ри понял, что со мной что-то не так. А король Алан при нашей прошлой встрече буквально исходил ядом. И что? Допустил разговор жены со мной один на один? Они оба допустили? А если я кинусь или еще что? Я сажусь за столик напротив королевы. Краем глаза ловлю свое отражение в круглом зеркале на дальней стене. Мамочки, вот что значит с мокрой головой спать положили? Не, в общем-то, красиво. Волосы вьются крупными локонами, объемненько так. Самая малость лохмата. Классическая ведьма, короче. Нерешительно приглаживаю вихры. «Оставь», — улыбается Виктория, — «здесь так носить не принято. Но, по-моему, это мило». Королева так странно выделила здесь, что я слегка напряглась. Но не слишком. Успокоительный отвар, видимо, еще не выветрился. «Не буду ходить вокруг да около, Софи. Ри рассказал мне свою версию насчет твоего изменившегося поведения. и Я сама кое-что заметила вчера, когда вы были на аудиенции». Позже у меня появилось время об этом подумать и провести пару специальных ритуалов для уточнения. Я сглатываю. Почему-то в горле пересохло. «И что вы поняли?» Сипла спрашиваю я королеву. Во-первых, Ри не совсем прав в своих догадках. Во-вторых, ты тоже, скорее всего, не совсем правильно понимаешь ситуацию. Давай прогуляемся. Мне нравится сад в поместье рыжих волков. Эм, я не очень хорошо помню, как туда идти. Признаюсь я королеве. Ничего себе, чего это я разоткровенничалась. Зато я помню. Легко смеется Виктория, и я в очередной раз поражаюсь, как же меняется атмосфера в комнате от одного лишь ее присутствия. Легко, светло, хочется выболтать все свои секреты. И совсем не страшно за последствия. И чего король ее на допросы не отправляет вместо инквизитора? Ей за так, все всё радостно рассказывали. Через несколько минут мы с Викторией спускаемся по широким каменным ступеням. Она как-то очень уютно подхватывает меня под руку. Опять же, так я могла ходить в универе в большом перерыве на обед с подружкой. Странно, однако. Ваше Величество. Софи, давай, когда никто не видит, будем на «ты». Киваю волевым усилием, давящий нячий восторг. Королева Руанда могла бы быть первоклассным ФСБшником или ЦРУшником, потому что она бесконечно располагает меня, ровно в той степени, в какой ее супруг отталкивает. Воистину противоположности притягиваются. Мы пересекаем просторный холл. Виктория увлекает меня длинными коридорами, а я иду, как зачарованная крыса за дудочником-красоловом. Ни одного слуги, ни одного охранника мы не встречаем. Всех выгнали? Не может же королевы ходить совсем без охраны. Хотя... О чём это я? У короля тут недавно куча высокородных детей самостоятельно в лес ушла. Пора заканчивать удивляться. Виктория кидает на меня хитрый озорной взгляд. Слугам дан строгий приказ нас не беспокоить без нужды. И если ты не видишь мою охрану, это значит, что они работают хорошо. Понимающе киваю. Ну, хоть так. Выходим в сад. Под семь пестрящих рыжим и нежно-лавандовым деревьев. В сочной густой зеленой траве выглядывают маленькие ягоды, похожие на вишни, но свисают грозьями вроде рябиновых. Только цвет у ягод пронзительно-оранжевый и нежно-сиреневый. Пёстренько. Первые несколько мгновений даже ломит глаза. Какие-то похожие ощущения у меня вызвал окрас шерсти волка Ри. Мы с Викторией располагаемся на круглой, как блюдце, небольшой поляне, выстриженной точно позади пестрых деревьев. Нас сверху укрывают чудные листья и бежевые вьюнки. Как будто мы в просторной травяной беседке. Зазоры между гибкими ветвями, из которых сплетены покатые стены садового убежища, проникает достаточно света. Королева, не щадя платья, опускается прямо на траву. А потом и вовсе ложится, заложив руки за голову. Ну, если ее муж — про церемонию, субординацию и этикет, то королева — ровно наоборот. «В принципе», — говорит Виктория, какие-то чужие этой местности слова, «ты можешь звать меня Вика». «Офигеть!» Джаред иногда меня так называет. «Ты помнишь, кто такой Джаред?» Я морщусь, и нужное воспоминание выходят на свет. Джаред — это младший брат короля Аллена. Правитель Аштарии. У него еще жена — Заяц. Оборотень-кролик. Очень милая и смелая девушка. Джареду повезло. Офигеть! Повторяю я и плюхаюсь на траву рядом с Викторией. Так вот, Софи. Ри думает, что его жене, то есть тебе, отшибла память. из-за запрещенного воздействия служителей черного культа. Они давно пытались через тебя оказать влияние на судебную систему Руанда. Узнать государственные тайны». Ри думал, что о случаях саботажа заданий Алана и утраты ключевой информации из-за таких вот влияний король ничего не знает. «Это не так. Часть сведений даже выдавалась намеренно». «Зачем ты мне это рассказываешь?» Потому что конкретно ты тут ни при чем. С чего ты решила? Ну, я же вижу. Это часть моего дара — видеть такие вещи. Я белый маг. Я вижу злые и добрые намерения. В тебе нет зла. Вообще. Ты почти такая же, как в те времена, когда Ри только начинал за тобой ухаживать. Я шумно разочарованно выдыхаю. Королева тоже не совсем понимает. «Не пыхти, Софи. Я знаю, ты не отсюда. Ты не забыла ничего. Может быть, напротив, ты все прекрасно помнишь. Только сведения и море, и считать их все сразу с непривычки не удается. «Откуда ты знаешь?» Еле слышно переспрашиваю я. «Со мной было очень похоже». Ошарашенно молчу, а королева продолжает. «Моя теория такова». Ты жила другую жизнь где-то в другом мире. Там с тобой что-то случилось, и ты внезапно попала сюда. Как в кино. Так что, я права? Как в кино. Лавиной на меня накатывает облегчение. Уже если королева страны с похожей историей, уж, наверное, меня не казнят. Ужа! Я смеюсь. Виктория терпеливо ждет. Фух, я, честно говоря, все это время думала, не казнят ли тут за это. Да. Виктория светло улыбается и садится на траве. Справедливое опасение. Я так и подумала, когда Ри сказал, что ты просишь его показать свод законов. Вот только такого там на первую страницу не выносили. Ой, чуть не забыла. Рука королевы скрывается в складках платья и извлекает жестом фокусника тоненькую книжку. Тебе. 143-й инквизиторский протокол. Приложение к основному на интересующую тебя тему. Не афишируется. Прописано в инструкции не так уж давно. И думаю, ты догадываешься, почему. «Как ты поняла?» Принимаю из рук королевы бумагу. «По твоему поведению, по словечкам, по тону, по взгляду. Я, признаться, немного подслушивала ваш разговор с Аланом. Мне можно. В общем, скорее по-человечески поняла. Точнее, заподозрила. А потом поразмыслила, и все сложилось». Мы проговорили с Викторией еще бы долго. Я без утайки все и рассказала, в том числе про то, что должна была выйти замуж завтра, умолчав только об измене жениха и как следствие расставания. Почему-то не захотелось. Виктория хмурилась. Нам подали чай с фруктами. Как назло его принесла та самая служанка, что повисала на Ри. Её сопровождал хмурый охранник в такой форме, как носят в замке короля. Служанка и охранник были с полминуты рядом. Оставили провизию и бесшумно ушли, но... Настроение мое испортилось. Что такое, Софи? Если бы эта служанка не попалась мне на глаза, я бы не сказала этих слов. Виктория, помоги мне вернуться домой. Моя история не похожа на твою. У меня там семья. Они меня любят. А здесь я чужая. Ири, мне не муж. На словах «не муж» Я слышу еле различимый звук шагов, и через несколько мгновений осознаю, что в проходе нашей уютной травяной беседки стоит Ри. Он явно слышал последние несколько слов. И выражение его лица меня действительно пугает. Ри. Я иду через старый сад в приподнятом настроении. Намереваюсь со всем возможным дружелюбием и тактом пригласить Викторию Софи в дом. У нас остается немного времени, чтобы отобедать вместе. Дальше я отправил бы Викторию и её телохранителей порталом в королевскую резиденцию. А с Софи у нас есть кое-какие дела. Надеюсь, Виктория успела исцелить ее провалы в памяти, и мы сможем отлично поработать на задание. А вечером мы навестим Альму. И кто знает, может, наш утренний поцелуй не останется единственным. У меня было великолепное предчувствие. Я предвкушал настоящий праздник. Впрочем, предвидение никогда не было моей сильной стороной. Садовая беседка, в стенах и крыше которой переплетаются девять редчайших магических растений Руанда, выстроена когда-то по проекту Софи. Задолго до того, как у моей истины начал портиться характер. У самого входа я останавливаюсь. Магия растений переплетена с белой искрой королевы. От живой зелени беседки исходит лучистое тепло белого колдовства. Когда преодолеваю мягкое заклятие Виктории, полок тишины, защищающий от посторонних ушей, невольно столбенею. Чувствую, как напрягается каждая мышца моего тела. До меня долетают произнесенные тихим шепотом слова Софи. Я против воли широко распахиваю глаза. сглатывая колки ледяной ком в горле. Софи только что сказала, что я ей не муж. А кто я ей тогда, интересно, знать? Уж не знаю, что она говорила королеве Виктории до этого, но вряд ли пересказывала прочитанный накануне любовный роман. Речь шла именно обо мне. Проклятие! Какого демона, Софи? Что значит «не муж»? Чувствую, как кровь отливает от лица. Невольно отшатываюсь. «Софи, да как ты можешь?» А теперь, когда я замерно в ходе в беседку, Софи так странно смотрит на меня. Горько усмехаюсь. Неужели опять боится? Наверное, мое лицо сейчас выглядит страшно. Между нами вырастает Виктория. Женщина, ради которой я неоднократно рисковал жизнью. Королева, которой я присягал. Она сейчас заглядывает мне в глаза. как мать тяжело больному ребёнку. От этого мне становится только хуже. Я шумно выдыхаю, из последних сил удерживаясь от трансформации в зверя. Второй раз за день я на грани потери контроля. Но сдерживаю себя в последний миг. Здесь королева. И дюжина её незримых телохранителей. «Ри...» В голосе Виктории столько сочувствия, что меня начинает трясти. Я скашиваю взгляд на напуганную Софи, которая сидит на траве, как нахохлившаяся птица с перебитым крылом. София обнимает себя за согнутые колени. И боится. Боится! Мне было бы намного легче жить, когда я считал, что жена меня ненавидит. По крайней мере, она никогда от меня вслух не отказывалась. Вообще до вчерашнего дня не вела разговоров на такие темы. Снова смотрю в лазурные глаза Виктории. Все в порядке, Ваше Величество. Я, кажется, не вовремя. Однако время не ждет. Для нас, Софии, еще есть работа в королевских темницах. Также нужно переместиться в отдаленное поселение Руанда для продолжения порученного королем расследования. Нам надо еще несколько минут три. Молча коротко кланяюсь к королеве, мельком бросаю тяжелый взгляд на свою жену, одаривая ее холодной улыбкой напоследок. разворачиваюсь и ухожу. Мне навстречу по главной садовой тропе в сопровождении одного из телохранителей королевы спешит Исса. Та самая служанка, что София видела со мной в кабинете. Видимо, чтобы унести фрукты и напитки из беседки. Так-так. Значит, и переносила их тоже она. Звериный гнев вспыхивает во мне и глаза застилает алым. Хватаю служанку за локоть. Пожалуй, слишком грубо. Телохранитель Виктория замирает рядом, словно каменное изваяние. В такие моменты они обучены не вмешиваться. Иса, цежу сквозь зубы. Если ты еще раз приблизишься к моей жене, я откушу тебе голову. я не шучу. Я только что нарушил прямой приказ короля. Ведь эта девушка особенная, и с ней я должен был сблизиться ради нужд короны. Однако Иса реагирует не так, как я рассчитывал. Никакого бледного лица, никакого обморока избивчивых извинений не пойми за что, как поступила бы почти любая служанка. На лице Исы расцветает улыбка, и щеки покрывает румянец с мужчине. Как будто я сейчас не угрожал ей, а сделал комплимент. Ну что вы, господин инквизитор, как можно? Кокетливый поклон, еще одна смущенная улыбка. Иса коротко накрывает мою руку своей, затем еще раз почтительно присаживается. и разворачивается, и, как ни в чем не бывало, направляется к дому. Ничего не понимаю. А потом меня озаряет. Резко разворачиваюсь к зеленой беседке, и вижу повелевшее лицо Софи, на котором на миг застывает мученическое выражение, а в глазах блестят слезы. Затем моя жена спешно натягивает фальшивую улыбку и начинает смотреть в сторону. Потом, будто обессилев, повисает на локте королевы. Виктория смотрит на меня сложно, с осуждением и досадой. А по губам Софии я читаю беззвучное «Я не хочу оставаться здесь, я хочу домой». «А этот демон вас раздери, что значит?»